И это вместо благодарности? Естественно, я не промолчала. Ты сам хорош. Копаешься там сто лет, а толку чуть. И ведь ничего от тебя не добьешься. Из-за всего делаешь тайну. Почему копаешься столько времени? Сам сказал, снять слой всего в полметра. Уже давно мог бы докопаться до самого дна. Думаешь, мне легко было? Нет, нет, нет ты скажи. «Сколько еще ночей мне придется изображать придурка-пастуха и его упрямую корову?» Марок быстрыми шагами шел к палатке. Я выкрикивала свои претензии на ходу, с трудом поспевая за ним. Войдя в палатку, он опять закатил мне скандал. Ну вот еще и в коровью лепешку влипло. «Не смей палатку пачкать! Сиди вон тут! Сейчас принесу воды, чтоб смыть! Господи, сколько мне с тобой мороки!» Теперь второй сапог. Вот так. А если уж тебе обязательно знать, то я докопался почти до дядюшки. Хуже нет иметь дело с любителями. Я бы предпочел даже преступников, лишь бы профессионалов. Куда? Еще здесь надо смыть. Как не понять? Мне приходится осматривать каждый извлеченный предмет, причем делать это предельно осторожно. почему Предметы кусаются? Или боишься, что взорвутся? Вот именно — взорвутся. Может, когда прятали, подключили взрывное устройство, чтобы при неосторожном прикосновении все взлетело на воздух? Сама ведь наверняка слышала. Немцы часто так поступали. Меня настолько потрясло услышанное что я уже не обращала внимания на ледяную воду, которую он мыл ноги. А что сделаешь, если найдешь там что-нибудь подозрительное? Для начала вылезу из колодца на открытое пространство, чтобы можно было держаться самому на почтительном расстоянии. На лук вынесешь? Не обязательно. А может, попробую распаковать на краю колодца, в случае чего сброшу вниз, чтобы взрыв ушел туда? Я уверяю тебя, твое присутствие при этом совсем не обязательно. Ляпнуть мне такое, чтобы я пропустила столь эффектное зрелище? Да ради него я готова хоть неделю мыть ноги ледяной водой. Ради него готова драться в рукопашную с самой панной Эгитой. Подумаешь, один раз мы с ней уж столкнулись нос к носу, и победа была за мной». Поняв, наконец, что от меня никакими силами не отвязаться, марок неохотно был вынужден согласиться на мое участие. Пассивное. Мне разрешили лежать на матрасе за деревом, в метрах в двадцати, и подглядывать оттуда. По его подсчетам результата можно было ожидать еще до наступления следующего утра. Вскоре выяснилось, что мое ночное бдение имела еще и дополнительные, так сказать, побочные эффекты. «Ну и местечко мы выбрали для отдыха», — раздраженно говорила Тереса за завтраком. «То моя сестра чуть свет обмахивается газетами, то какая-то гангрена шастает по саду и орёт не своим голосом. Только заснула, какая-то зараза начала чихать над духом Я чихала», — обиделась мамуля. «Ведь не шелестело же! Чего опять придираешься?» «А ночью орала не я!» «И что он такое орал?» — поинтересовалась Люцина, которая обычно спала каменным сном. «Вроде бы что-то насвистывал, но в жизни не слышала, чтобы так фальшивили. А это чихает над духом Нет, я тут с вами спячу!» «Говорили же тебе, не можешь спать? Отправляйся помогать Анельке по хозяйству!» — напомнила Люцина. Мамуля разобиделась в конец. — И пойду. — Пойду! Завтра же! А если по дороге на меня нападут эти дородыки так пусть будет на вашей совести. Тетя Ядев встревожилась. — Оставьте ее в покое! Никуда не ходи, слышишь? Да и простудишься, промочишь ноги по утренней рассе, еще сильней чихать станешь. Тереса с Люциной переглянулись и стали действовать сообща. Начала Люцина. «Я уж как-нибудь со своей совестью справлюсь. Пусть идет. Может, и в самом деле нападут. Тогда уж нам придется принимать какое-то решение. Сколько можно выжидать?» А Тереса подхватила. «Вот-вот, пустим ее, как приманку. А то сидим тут, как пни замшелые, — подсказала Лилька. Как пни замшелые! Тьфу ты, Господи! Сама ты же замшелая! Сидим тут, как идиотки!» «Ничего не делаем, выжидаем, пока эта Эдита как-то проявится». «А Эдита тоже выжидает».